Рядом с ним бежал Фоминых, Терентьев, Рыкун, за ними еще несколько человек. «Не отставать!» — крикнул Турчин, оглянувшись на отделение. Он увидел лица штрафников, бледные, искаженные гримасой решительности и готовности принять все, что пошлет судьба. Точно так же понял он, выглядел и он. «Штрафбат, кому на смертников, все равны!» Все серенькие, как полевые мыши, и винтовки у всех одинаковые, и гимнастерки БУ, и всем одинаково налили 100 грамм подъемных. Фамин старался бежать рядом, плечом к плечу. Этому ничего не страшно. Этот пережил все. Капитан из кадровых, воевал 42-го, командовал стрелковым батальоном. Год назад под хотенцом, с двумя ротами своего батальона оказался в окружении, ранило, очнулся в плену. Когда зажила нога, бежал, попал в партизанский отряд, командовал взводом подрывников. Однажды, возвращаясь с задания на партизанскую базу, взвод наскочил на отряд каменцев. Каменцы начали их преследовать, небольшую группу отбили от взвода, загнали в болото. Снова плен и снова бежал. Его спасли полицейские. Два брата из отряда местной самообороны. Ночью напоили часового. Сбили замок с погреба, на коней и через болото, мимо постов Рона и немецких опорных пунктов. Самооборонщиков в штрафную роту, Фоминых сюда, рангом повыше. «Хочу войну закончить комбатом», — твердил он, глядя через нейтральную полосу, когда батальон вывели в первую траншею на уплотнение гвардейской роты. О семье своей Фоминых никогда не рассказывал, но из случайных фраз и вопросов Турчин понял. Жена и две дочери погибли в 43 третьем под Орлом во время бомбежки. Был он лет на десять моложе Турчина, высокого роста, винтовкой владел так, словно сорок второго не выпускал ее из рук. Следом, тяжело дыша, грохотал сапогами. Иван Федорович Терентьев, тучный и невысокого роста, он нелепо размахивал винтовкой с примкнутым штыком. Так что казалось, вот-вот, штык воткнется или в землю, или в кого-нибудь из бегущих рядом. Бывший интендант почти с самого начала войны заведовал складом ПФС. Человек слаб, завел подругу, а она, почуяв волю и свою женскую силу, начала посматривать на женихов рангом повыше предъявил ей претензии, она претензию под левым глазом величиной с медаль показала своему новому покровителю и кормильцу. Тот прислал внеплановую проверку. На таких складах всегда можно найти и вошку, и бложку, И вот теперь майор Терентьев бежал с винтовкой, нездоровым свистом в горле, напоминая своему непосредственному командиру, что он рядом и готов искупить кровью то, что накопали в его хозяйстве ревизоры. В Москве у него была жена и сын. Майор Терентьев, потеряв должность, очень переживал за них. В тылу жилось не сыто, а помогать им, как раньше, он уже не мог. Рыкуну было лет 25, Старший лейтенант, два ордена Красной Звезды, медаль за боевые заслуги, награды, как и звания, Лишен до искупления вины кровью. Бывший командир взвода пешей разведки, вернувшись из очередного поиска без языка и с тремя убитыми товарищами, напился самогонки, принесенной разведчиками из ближайшей деревни и из трофейного пулемёта изрешетил машину начальника штаба полка. К счастью, на и водитель успели выпрыгнуть из Виллиса и укрыться в придорожном кювете. Причину своего поступка объяснить не смог, У него был самый большой срок. Три месяца больше не давали. Как и все, он надеялся вернуться в полк, а главное вернуть ордена. Когда подбежали к пересохшему ручью, немецкая траншея жила вначале одиночными винтовочными выстрелами, а потом плеснул пламенем тот самый пулемет, дежурный огонь которого турчи наблюдал ночью. Пулеметчик был опытный. Он дал вначале короткую для уточнения расстояния, а потом начал молотить в середину корпуса и выше. Сразу кто убит, кто ранен, кто, парализованный страхом, залег на дне сухого ручья и спрятался за муравьиной кочкой, к счастью оказавшейся рядом. Турчин успел положить своих и приказал через пятнадцать минут собраться в пересохшей протоке. По ней они отползли немного в сторону, где их не ждали, и там всей гурьбой скочили и кинулись к траншее. Несколько винтовочных выстрелов не смогли остановить их. Автоматы заработали слишком поздно. Автоматчиков они успели забросать гранатами. Когда спрыгнули в траншею, заметили убегающих в сторону пулеметного окопа уцелевших немцев. Тут же ринулись за ними и напоролись на пулеметную очередь. Четверо бежавших рядом с Турчиным упали. Через них перепрыгивали бежавшие следом. И еще несколько человек закувыркались по брустверу, ломая руки и ноги. Бегущему впереди Турчина штрафнику пуля попала в голову, и Турчин видел, как лопнула каска и вырвала затылок. И он вдруг понял, что им не преодолеть огня скорострельного МГ-42, слишком плотную выстилал тут очередь. И Турчин кинулся на землю, Тут же попадали все остальные. Раненых они стащили в ход сообщения, наполовину заваленной землей и различным окопным хламом, который обычно накапливается в обороне. Траншея по-прежнему продолжала выполнять свою функцию. — "Фаминех, Терентьев, Рыкон! Приготовиться! — крикнул Турчин. — Вперед! Пулемет вырвал из их толпы еще нескольких и замолчал. И тотчас из воронки, к которой они бежали, наклонив штыки, выскочили несколько немцев и кинулись навстречу. — А-а-а! — закричал Фоминых, обгоняя Турчина. Турчин успел ухватить взглядом лихорадочно прыгающих глаз, как Фоминых ловко одним коротким щелчком отбил удар немца и вогнал ему в грудь штык. Над головой Турчина свистнула ребром, разрезая воздух, саперная лопата. Кто-то из немцев метнул ее, прицеливаясь, видимо, именно в него. Он отчетнулся в сторону, пропустил мимо плоский штык и ударил с разворота затыльником приклада. Попал точно по добре сказки и почувствовал, как хрустнуло под прикладом живое, податливое. В следующее мгновение его сбили с ног, он даже не понял, кто, свои или чужие. Началась свалка, в которой каждый рвал своего врага. Глава пятая. Штрафной батальон уже ревел глотками и недружно палил из винтовок где-то в конце второй линии, а гвардейская рота старшего лейтенанта Воронцова все еще лежала перед ДОТом. Воронцов молча слушал, как танкист материл свои экипажи за неточную и неуверенную стрельбу. — Хватит, Кравченко! — сказал он танкистам. — Я посылаю своих. Поддержи тремя-четырьмя сколочными. И переноси огонь на дот. Только не побей мне ребят. Ты что, охренел? Думаешь, мои совсем стрелять не умеют? Обиделся танкист. Год назад воронцов взял бы с собой троих четверых и самых надежных, побольше гранат, и полез бы кто из злополучной самоходки сам. Но теперь были другие обстоятельства, и на смерть надо посылать кого-то другого. Все они ходили под пулями наползти к самоходке, чтобы забросать ее гранатами, и если не поджечь, то хотя бы заставить врахнуться, вылезти из укрытия для смены позиций. Эту работу должны выполнить сверх той меры, которая отпущена на всех поровну. Во всяком случае, так казалось каждому из бойцов, старшего лейтенанта Воронцова. Кого послать? Кто дойдет? Потому что если первая группа не дойдет, то вторая зароется носом в землю, в десяти шагах от исходных, и ничем ее уже не поднимешь. Солдат под пулями, с землей расстается тяжело. Идти туда, в пекло, когда вся рота окапывается, это не для всякого. Командир второго взвода, старшина Численко, знал, о чем сейчас думает ротный, тем более, что самоходка обнаружилась по фронту именно его взвода. Он отвернулся, уже чувствуя, что Воронцов сейчас повернется и некоторое время будет молча смотреть ему в глаза. «Иван — Иван! — окликнул его Воронцов по имени. Нетрудно было догадаться, что это означало. Сердце старшины вздрогнуло и защемило мгновенной болью, как будто сердечные клапаны начали закачивать слишком горячую кровь. «Понял — Понял! — ответил Численко, перехватил автомат за ремень и, низко припадая к земле, побежал к цепочке окопов второго взвода. — Ну, мазута, лучших ребят на смерть посылаю, — сказал Воронцов танкисту. — Сейчас они выгонят ее из кустов, так что прикажи своим башнерам смотреть в оба. — Мы свое дело сделаем, — ответил лейтенант Кравченко. — Вам деваться некуда, если вы ее прошлепаете, и она уползет. Вместе с комьями глины Численко обвалился в просторную воронку, посмотрел на Лучникова, сидевшего на краю возле пулемета, и сказал... «Все трое со мной! Взять по две противотанковых гранаты! Лишнее оставить! Задача следующая!» «Все трое — это Лучников, Колобаев и сороковетов! «Штрафники, называется!» — ворчал с тоской, на надежную воронку сороковетов. С минуты на минуту ее предстояло покинуть и ползти по открытому пространству, которое хорошо просматривалось и простреливалось из дота с высотки. «Оставили!» «Почищай за ними! Будь я маршалом!» «Замолчи! По ветру не каркай! Взрывателя не забудь, как в прошлый раз!» Лучников уже сидел на краю воронки и дозаряжал диск ППШ. «А что я такого сказал?» — стиснул зубы сороковетов. «Мы когда в штрафной?» «Все, хватит, пошли!» Прервал спор бойцов взводный и, поправив за плечами Сидор с боеприпасами, первым полез через бровку воронки. У старники, откуда несколько минут назад полыхала огнем самоходка, стояла бурая пыль, поднятая фугасными снарядами. Танкисты отстрелялись кучно. Хорошо. Теперь предстояло проверить, насколько точно. Если их там встретит огнем пехота, то придется или отходить назад, или окапываться прямо там, где застигнет стрельба, а уж оттуда под прикрытием пулеметов перебираться или правее, или левее смотря по обстоятельствам. ели возвращаться назад и не смотреть в глаза ротному. Тот посылать больше никого не станет, полезет сам. Уж его-то характер Численко знал хорошо. Танковые снаряды теперь рвались вокруг Дота. «Вот мазилы!» — злился Сидор Сороковетов, наблюдая за работой танкистов. «Если б миномет стрелял настильно!» и обдавну им всем бразура расквасил. Вслух об этом сороковетов говорить не стал, нервы у всех и так на пределе. Они благополучно миновали взлобок злобок давно непаханного поля и, обнаружив межу, поползли по ней. Межа они глубокая, наверняка вешмешки и затылки видны, и если пулеметчик их сейчас засечет, то достаточно будет одной очереди. Но они продолжали проталкиваться по той спасительной меже, все дальше и дальше, а пулеметчик стрелял по другим целям. Кустарник впереди, горел, огонь с треском охватывал можжевеловые кусты и мгновенно поглощал их. Неужели самоходка не ушла из такого пекла? Численко лег на спину, чтобы отдышаться и осмотреться, и в это время среди огня и дыма сверкнул жгут горизонтального пламени. Не ушла! Караули танки! Ждет подлая, когда экипажи потеряют терпение и начнут выводить машины из лощины. Позиция у нее словно для того и подобрана. Межа была пропахана вдоль кустарника. Скорее всего, до войны это был не кустарник, а перелесок. Немцы, устраивая оборону, перелесок свели, но деревья убрать не успели. Вот они теперь и полыхают. В самом начале боя самоходка, видимо, поспешила или ее наводчик оказался не очень опытным стрелком, первыми снарядами промахнулся, и танки, обнаружив внезапную опасность, успели нырнуть в лощину. Если бы самоходка прихватила 34-ки на открытой местности, все три машины уже горели бы. Численко не раз наблюдал такие поединки. Теперь немцы не хотели уходить без трофея, а 34-ки из лощины не показывались. Только иногда над склоном балки Мелькали их антенны и откинутые люки, но прицельно расстрелять ДОТ они тоже не могли. Для точной стрельбы необходимо подняться выше, чтобы выглянуть через гривку. Это означало высунуться под огонь противотанковой пушки калибра 8.8. Снова полыхнуло из облака дыма и пыли, горизонтальным и быстрым, как молния пламенем. И там, куда ушла трасса, тут же вспыхнула. Настеж распахивая беззащитную броню. Тридцать четверка. Горела ярко, словно облитая соляркой. Лобешка, танкистам! Из такого костра не выскакивает! Голос Колобаева был мрачным, опавшим. Иван! Окликнул взводного лучников. Может, теперь она уйдет? Численко втайне надеялся именно на это. Свой поединок самоходка уже выиграла. Можно теперь отойти. Сменить позицию на более безопасную. Черт с ней, пусть уходит, согласился Численко. Три минуты на отдых. Трудно, трудно было преодолевать свой характер. Но молния снова сверкнула в облаках дыма и смрада. Нет, похожие немецкие артиллеристы тоже получили приказ драться здесь, на этом рубеже и до последнего. Численко оглянулся. Три пары глаз с надеждой смотрели на него. Самоходка не уходила. Через несколько минут она подожжет еще один танк, а потом еще. Дот не даст подняться взводам, и они застрянут перед этой высоткой, как маршевые. — Что, герои? — И он оскалил рот, пугая бойцов своей решительной усмешкой. Они поползли дальше. Вскоре облако дыма и пыли накрыло их. И Численко привстал и сказал «Теперь быстро!» Они сделали несколько перебежек, держали вея и заходя самоходки в тыл. Похоже, охранение разбежалось или перебито. Танкисты поработали основательно. Впереди показались окопы. Теперь надо было ползти на всякий случай. Окопы оказались пустыми. Убитые были сложены в пулеметной ячейке и прикрыты плащ-палатками. «Закопать не успели!» Задергивая угол треугольной плащ-палатки, сказал Колобаев. «А так все культурно!»